Глава тринадцатая. Сентябрь. Вращаясь в светских кругах, шафран привыкла к показной роскоши и изысканным причудам богачей, но всё равно оказалась не готова к полнейшему декаденству, царившему в особняке, куда в пятницу приехала в сопровождение Ли. Казалось, что в этом доме гораздо больше окон, чем кирпича, и свет, льющийся из них, освещал благоухающие сады, расчертив прилегающую территорию на тысячи маленьких прямоугольников. Мягкий ночной воздух был наполнен музыкой и смехом. Расположен дом был в Хэмпстеде, в пригороде Лондона, и создавал впечатление некой уединённости. Сложись её жизнь так, как намечали бабушка с дедушкой, она могла бы привыкнуть к такой идиллии, однако сейчас ей было не до сантиментов. Она подозревала, что у мистера Эдвардса, как наследника графа, есть кое-какие связи, но этот дом свидетельствовал о совсем других масштабах, о таких, что она и представить не могла. шефран выразительно посмотрела на Ли, взглядом вопрошая, «Во что на этот раз ты нас втянул?» Приняла предложенную им руку и зашагала вверх по лестнице. На Ли был безупречный чёрный костюм, ярко контрастирующей с его золотыми волосами и зелёными глазами. Шафран ему не соответствовала, хоть и одета была в такой же чёрный цвет. Концы её шали, накинутые поверх платья, почти касались пола. На лбу посверкивало позаимствованное бандо, от которого по вискам спускались дорожки бисера. Ярко накрашенные губы и щедро подведённые тёмные глаза лишь сильнее подчёркивали острые черты на бледном, густо напудренном лице. Она была благодарна этой невесте какой маскировке, когда увидела толпу гостей, собравшихся в огромном особняке. Её окружали смотно знакомые лица в элегантных нарядах. надушенные дорогим парфюмом, они манерно растягивали слова и, не зная, куда себя деть от скуки, бродили по дому. Она оказалась среди высшей знати, которая когда-то отвергла её, а она отказалась от их общества. Ли... Взял её затянутую в перчатку руку и потащил сквозь людское столпотворение. Несмотря на распахнутые на стиш окна, в комнате со светло-розовыми обоями и изысканной меблировкой было жарко и накурено. Они прошли мимо компании мужчин, громко смеющихся возле двери в соседнюю комнату, и шафран отвернула лицо в сторону. По меньшей мере, пару людей она узнала. Танцевала с ними на том последнем балу, после которого распрощалась со светской жизнью. Ей не хотелось, чтобы кто-то из подозреваемых её узнал и обнаружил, что она назвалась фальшивым именем. Соседняя комната оказалась просторной гостиной, в которой должно быть по утрам потрясающе красиво. Окна от пола до потолка с небесно-голубыми стёклами на фоне лимонно-жёлтых обоев на стенах. В обстановке наряду с тёмным полированным деревом много синих акцентов — Сейчас все поверхности ломились от посуды с напитками и угощением. Её так зачаровало великолепие обстановки этой комнаты, что она не сразу обратила внимание на неподобающее поведение находившихся в ней людей. Прямо на рояле сидели две женщины, завывая громким, нестройным хором, а мужчина, развалившись на скамье, хлебал прямо из бутылки. Вокруг рояля парочки корчились в непристойных движениях, отдалённо напоминающих танец. По правде говоря, некоторые так и вовсе занимались распутством. Шафран даже заметила в этой толпе несколько чересчур вызывающих пар, прижимавшихся друг к другу и украдкой обменивавшихся поцелуями. Та, прежняя Шафран, при виде такого могла бы упасть в обморок, если бы литературные кружки Элизабет, куда она время от времени заглядывала, не были открыты для прогрессивных взглядов. И тем не менее она против воли вытаращила глаза. Если Шафрана считала, что повидала дикие вечеринки, то сейчас перед её глазами предстало нечто невообразимое. На часах ещё не было и десяти вечера, а зал уже охватило исступление Кто-то подтолкнул её в спину, и она едва не упала, но Ли вовремя придержал её за плечи. «Осторожно, голубушка!» Сквозь плотную толпу людей он протиснулся вместе с ней в дальний угол комнаты. «Мисс Эверсби!» Раскинув руки, воскликнул мистер Эдвардс. Она протянула ему руку, и он сделал вид, что поцеловал её, не коснувшись, однако губами её перчатки, подняв на неё глаза, Эдвардс просиял. У него на лбу блестели бисеринки пота. «Как поживаете?» Шафран лишь улыбнулась ему. Его слишком развязные манеры немного смущали. а Одет он был с иголочки, ослепительной белизной рубашка и фрак с блестящими, как его лоб, лацканами. «Потрясающая вечеринка», — сказала она. «Не знаю, то ли благодарить вас за то, что пригласили нас, то ли спросить, что это у вас за новая культура». Эдвардс ухмыльнулся, но в выражение его лица что-то неуловимо изменилось. «Такие встречи напоминают легенду. Случаются внезапно и также внезапно исчезают». Его слова заглушил скрип, передвигаемый по паркету мебели. Похоже, гости решили расчистить себе место для танцев. «Шафран» переглянулась с Ли, и он ей подмигнул. Его задача — найти Люси Телбот и разговорить её. А Шафран должна выяснить, кто был любовником мисс Уильямс. И ещё они попытаются разведать что-нибудь о миссис Келлер или миссис Салливан. «Вы не видели мисс Грэшем или мисс Этвуд?» Она склонилась к самому его уху, чтобы перекричать музыку. Мисс грешем вышла подышать свежим воздухом, а мисс Этвуд и мисс Телбот я пока не видел. Может, затерялись где-то среди гостей. Пока Эдвардс отвечал, она не видела его лица, но чувствовала сквозящее в его словах нетерпение. «Пожалуй, тоже пойду подышу», — улыбнулась ему Шафран. «Не ожидала, что здесь будет так многолюдно». Эдвардс махнул рукой в сторону французских дверей. «Я принесу вам что-нибудь выпить». Шафран, кивком поблагодарив его, направилась к дверям. Свежий воздух приятно холодил после поистине лихорадочной энергии в доме. Невольно вспомнилась вечеринка несколько месяцев назад, с которой она также сбежала и вдруг захотелось оказаться рядом с тем мужчиной, который составил ей тогда компанию, чтобы подумал обо всём этом Александр. Так же, как Ли заинтересовался бы этим делом или переживал из-за риска, которому подвергает себе шафран. В своём последнем письме она ни словом не обмолвилась об опасности, но не могла не думать о том, какую пользу принёс бы Александр этому расследованию. Он всегда так уверен в себе, так твёрд. На краю террасы она заметила Амелию. В жёлтом прямоугольнике света из окна та беседовала с каким-то мужчиной. Амелия теребила перчатки на своих руках, и, подойдя ближе, шафран обратила внимание, что они ещё потрёпаннее, чем у неё, Они с Элизабет носили одну на двоих пару в которые неоднократно выходили в свет, но выглядела она не в пример лучше тех, что были сейчас на Амелии. К тому же девушка так отчаянно потирала руки, что это вряд ли способствовало улучшению их состояния. Мужчина, завидев приближающуюся шафран, широко оскалился и без зазрения совести оглядел её с головы до ног. «Добрый вечер», — поприветствовал он её. Шафран неохотно пробормотала в ответ «добрый», тем самым давая ему понять, что пришла поговорить с Амелией. К несчастью, Амелия не горела желанием разговаривать с ней. «Мисс Эверсби?» «Здравствуйте». Шафран, минуя мужчину, подошла к Амелии. «Мистер Эдвардс сказал мне, что вы здесь, а внутри слишком шумно, правда?» Мужчина переводил взгляд с неё на Амелию И когда последняя не сделала попытки представить ему Шафран, отвесил короткий поклон, развернулся и с раздражённым видом отправился обратно в дом. Амелия проводила его долгим хмурым взглядом, который заострил черты её лица, под глазами проступили тени. Шафран вспомнила, как Ли говорил, что Амелия, работая медсестрой, слишком устает и решила начать с этой темы. Как правило, выражение сочувствия женщине, занимающейся естественными науками, создаёт доверительные отношения. Если она сможет разговорить Амелию о её работе, возможно, девушка расскажет ещё что-нибудь помимо этого. Нарочито громко вздохнув, шафран облокотилась о мраморное перило. «Как и все девушки, я обожаю вечеринки, но возвращаюсь поздно, и это порядком утомляет. Знаете, я ведь учусь в университете» произнесла она, добавив на лёд гордость в тон голоса. Амелия вздёрнула бровь. «Правда?» — она оглянулась на французские двери и добавила. «А что изучаете?» «Медицину». Это объясняло бы её присутствие в больнице на случай, если Амелия её там увидит. «Как и ваш друг», — кивнула Амелия, впрочем, без особого интереса. «Мне кажется, эта профессия одна из самых благородных». «Во время войны, благодаря самоотверженности врачей и медсестёр, спасено столько жизней. Но, конечно, многие раненые и сейчас нуждаются в помощи». Амелия не ответила. Не поднимая на неё глаз, она снова принялась потирать руки. «Особенно недооценена работа медсестёр. Вам так не кажется?» Амелия мазнула по ней взглядом светлых глаз, но, заметив кого-то позади Шафранза, улыбалась. «Спасибо, Перси». Держа по бокалу в каждой руке, к ним подошёл Эдвардс. Шафран приняла протянутый ей бокалы и ради приличия сделала глоток мутной жёлтой жидкости. В пунше было больше алкоголя, чем сока, так что Шафран решила только делать вид, что пьёт. «Я как раз рассказывала мисс Грешем о своей учёбе», — обратилась Шафран к Эдвардсу. «Бывает, за целый день так устанешь корпеть над учебниками в кампусе, что вечером едва хватает сил погулять с Ли». Ни Эдвардс, ни Амелия не сделали попытки поддержать тему этого разговора, так что Шафран добавила. «Знаете, он такой напористый. Откуда у него столько энергии, не представляю? Работа у него ужасно тяжёлая». Она едва не подавилась собственными словами. Ли пришёл бы в восторг, услышав, как поэтично она вещает о его трудной, но благородной профессии. «Да, работа у врача очень тяжёлая», — пробормотала Амелия и сделала большой глоток из своего бокала. Это была первая длинная фраза, которую Шафран услышала от Амелии, но закончить её девушка не успела, поскольку вмешался Эдвардс. Прочистив горло, он улыбнулся, но как-то натужно. Он был похож на человека, у которого ужасно чешется голова, но он не может позволить себе почесаться. «Мисс Эверсби, в какой области вы специализируетесь?» «Медицина», — ответила она, глядя на Амелию. Та с угрюмым видом стояла, уставившись в окно. «Надеюсь, что смогу последовать примеру многих моих друзей, в том числе доктора Ли, которые делают такое важное дело». Эдвардс энергично покивал, и его щёки слегка зажделись. «О да, конечно, действительно очень важное». Шафран собралась было сказать о связи между служением обществу и благотворительными организациями, в которых состояла миссис Салливан, но Эдвардс добавил... «Мисс Эверсби, не окажете ли мне честь потанцевать со мной? Смею заметить, в голубой комнате мы с вами прекрасно танцевали, и я бы с радостью это повторил». Шафран лишь молча кивнула, сбитая с толку таким резким поворотом, и Эдвардс, положив её руку на своё предплечье, повёл её в зал.